Дженни Кифер, Окаянная долина Посвящается Р, Р и Р Америка далеко не молода. Она была стара, грязна и порочна еще до того, как прибыли первопоселенцы, еще до индейцев. Зло затаилось в ожидании на этой земле. Октябрь 2019-го Что окончательно сбило их с толку, так это скелет. Остальные тела были не в лучшем состоянии, но этот долбанный скелет. Уцелели только кости, никаких мягких тканей. Ни клочка кожи, ни сухожилий, ни гниющего мозга, ничего. Кости лежали одна к одной. Каждый из 206 на своем месте свежие осенние листья присыпали коленную чашечку. Опустилась ли группа до каннибализма? Такое предположение сделали одним из первых, но нет, фактами оно не подтвердилось. Кости не были бы такими чистыми, не находились бы в столь идеально анатомическом порядке, как если бы принадлежали случайно сбитому на пол скелету, учебному пособию, только без внутренних креплений. Не следа ожогов, царапин, или отметен каких-то инструментов, и к тому же для того, чтобы счистить мясо с костей настолько аккуратно, предполагаемому каннибалу понадобился бы, по крайней мере, какой-то клинок. Помимо всего, группа состояла из опытных походников. О том, что привело остальные тела в тот вид, в котором они были обнаружены, коронеры и спасатели могли, по крайней мере, выдвигать правдоподобные гипотезы. Возможно, животные, хотя они и не встретили диких животных в этом районе, ни разу не захлопали ничьи крылья в небе над головой. Не хрустнули листья под лапами какой-нибудь смертельной зверушки, но этот чертов набор костей. Следователи сочли, что нарушать их расположение относительно друг друга будет неправильно, даже в контейнере для улик, и каждую кость они подняли и перенесли по отдельности, словно убирали в коробку пазл после многих часов, потраченных на то, чтобы правильно собрать картинку. Принадлежал ли этот скелет какому-нибудь охотнику, который застрелился в лесу несколько десятков лет назад? Второй, который сразу приходил в голову в таком случае, что эти сухие кости принадлежат кому-то из местных? Люди здесь пропадали часто. Но записи в карте пациента стоматологической клиники однозначно подтвердили, что обладательницей безупречного скелета являлась Сильвия Бернард аспирантка, которая изучала растительные эндемики штата и геологию в университете Кентукки. Она отправилась в научную экспедицию вместе с еще одним студентом, Клеем Фостером и двумя альпинистами. В последний раз ее видели в закусочной Ливингстона, штат Кентукки, 7 месяцев назад, вместе с двумя другими участниками экспедиции, чьи тела тоже нашли, на удивление хорошо сохранившимися, и, как и скелет Сильвии, в состоянии достаточно необычном, чтобы в головах спасателей, сложивших их в черные мешки и запихнувших фургона для перевозки, и коронеров, которые их вскрывали, появлялось одно объяснение случившегося за другим. Допустим, эта белка вырвала глаза Люку Вудхевену, приняв их за редкий сорт орехов. Но каким образом он лишился языка, задавались вопросом эксперты, заглядывая в его гниющий рот, из которого несло чудовищной вонью. И когда они раз за разом осматривали обрубок, заканчивающийся сразу за последними зубами, заканчивающийся аккуратной, ровной прямой линией, удивление их было настолько сильно, что заставляло забыть о воне. Допустим, кишками Клея полакомился койот. Но как получилось, что его грудная клетка распахнулась, как дверцы шкафа, словно по бокам у нее имелись петли? Куда подевалась кровь? Испарилась? почему в момент смерти он был совершенно голым. А где четвертая участница экспедиции? До сих пор бродит в лесу? Или разыскная бригада просто не пробилась достаточно глубоко в чащу, чтобы обнаружить ее тело? Все, что удалось найти по этой части, комплект одежды, пропитанный кровью Дилан Прескотт, в заброшенном лагере, что вызвало только дополнительные вопросы. Большую часть крови, пятнавшая вещи — как выяснилось в ходе судебно-медицинской экспертизы, не принадлежало ни одному из четырех участников экспедиции. А кому именно? Установить так и не удалось. Работники крематория давно уже отправили тела в печь и распределили прах по урдам, а специалисты все продолжали ломать головы над загадками. Никто больше не зависал в соцсетях, но каждую свободную минуту проводил, в тысячный раз перечитывая отчеты и заключения экспертов, разглядывая фотографии с места происшествия. Следователей настолько захватило это дело, что они частенько оставались после работы и осознавали это только когда в мобильниках начинали позвякивать оповещения от супругов, ожидавших их дома с остывшим ужином. Но им так и не удалось разработать ни единой правдоподобной теории, объясняющей, как Сильвия Бернет, отправившаяся в тот район в марте, смогла лишиться всей своей кожи, мышц и органов, к октябрю того же года. В своей одержимости расследованием они даже обратились к тем объяснениям, которые предлагались в интернете, и светокранов мобильников слепил их по ночам. Наркотики, культы, ядовитые растения, дикие животные, криптиды, каннибалы, убийства. Еще странный кусочек головоломки, который никак не вставал на место, одно из тел было найдено всего в 100 ярдах от дороги, под кучей опавших листьев. Как участник экспедиции мог не услышать шум доверху загруженных фур, которые с ревом проносились по шоссе каждые 40 секунд? Коронеры предположили, что несчастный страдал от жажды и других не самых приятных воздействий окружающей среды, и рассудок его помрачился. Видеоблогеры и контент-мейкеры держались более мрачной версии. По их мнению, Дилан, пропавший участница экспедиции, прикончила всех остальных и до сих пор скрывается в лесах. Однако эту теорию разрушили следующие вопросы скептиков. Как ей удалось очистить кости Сильви от плоти? Как ей удалось сохранить тела Клея и Люка, ее парня, практически нетронутыми разложением? И главное, зачем ей это понадобилось? Слишком много загадочных деталей пазла не подходили друг к другу, и число их росло по мере того, как детектив, коронер или спасатель подскакивал ночью на кровати, осознав это. Но прежде всего, этот гребаный скелет. В морге ее окрестили Сильвия Скелет. Сильвия Скелет стала легендой, чье имя упоминается в связи с любым странным ходом болезни, каждой аномалией и уж, конечно, в каждой истории, рассказанной зловещим голосом у ночного костра. Она стала объектом исследования около 70 дипломных работ и по меньшей мере 8 статей в медицинских журналах. Мелькало в паре тройки глав в учебниках. Тысячи теорий в интернете объясняли ее судьбу. Музеи, специализирующиеся на медицинских диковинах, бомбардировали письмами морг, полицейский участок, университет, где училась Сильвия, и даже осмелились пару раз написать ее несчастным родителям, предлагая все увеличивающиеся суммы за кости. Их предполагалось соединить и выставить в стеклянной витрине среди других экспонатов желая хоть как-то рационализировать для себя ее смерть, родители Сильвии пожертвовали останки университету, где их в конечном итоге скрепили, собрав скелет, витрина с которым демонстрировалась только на специальных семинарах. Полицейское управление Ливингстона получало много сообщений о пропавшей экспедиции. В течение первых нескольких недель ни у друзей, ни у родственников, Не возникало никаких опасений, так как они знали, что группа отправилась с исследовательскими целями в отдаленные леса, где сотовая связь ограничена или отсутствует вовсе. Первые сообщения поступили от подписчиков Дилан Прескотт. Она была инфлюенсером с более чем 50 тысячами фолловеров, сделавшей себе имя на скалолазанье, и когда разместила на своей страничке загадочный короткий стрим, многие обратили внимание на запись и сообщили о ней. Стрим описывал более чем подробно. Задумчивое лицо Дилла на переднем плане. Позади стоит мужчина в темной шинели. Восстановить видео полицейские не смогли. Оно так и осталось недостающим кусочком пазла. Мобильные телефоны, найденные на месте происшествия, либо не включались вообще, либо, казалось, были сброшены до заводских настроек. Когда Дилан замолчала надолго, Ее подписчики завалили обращениями местной и национальной горячей линии. В конечном итоге подключились даже спортивные обозреватели, которые хотели знать, что случилось с многообещающей альпинисткой. Несмотря на то, что эти обращения поступили еще в апреле, группу всерьез начали искать только после того, как два студента, Клей Фостер и Сильвия Бернетт, пропустили крайний срок регистрации на курс своего научного руководителя в Университете Кентукки. Целый день ушел у него, чтобы прошерстить битком забитые входящие и ящик в целом в поисках обновлений по проекту, запросов на продление или уведомления о задержке. Только после того, как он убедился, что нужное сообщение случайно не попало в папку со спамом или в другие цифровые закоулки, профессор связался с семьями членов группы и выяснилось, что они также не получали никаких известий с тех пор, как те несколько недель назад отправились в экспедицию. Когда и научный руководитель, и их родственники поняли, что с тех пор, как те уехали, молодые люди ни разу не подали весточки, они связались с властями округа Роккасл. И начались поиски. Их мобильные телефоны, скорее всего, быстро разрядились или сразу оказались вне зоны доступа, так как на ближайшие вышки сотовой связи за все это время с них не поступило ни одного сигнала. На самом деле, последний пинг с их телефонов прошел закусочный, где всех четверых видели перед отъездом в долину, когда они покупали жареную курицу и пиво. Это стало еще одним кусочком пазла, который никуда не ложился и терзал угловатый острый умы следователей еще долго после того, как дело закрыли. Каким образом сигналы с их телефонов могли быть последний раз зафиксированы из закусочной, когда сотни пользователей вспомнили посты и прямые трансляции Дилан из леса в первые дни экспедиции? Ученый-любитель растолковал это в своем блоге, подробно описав, как сильное магнитное поле может прерывать сигналы выше сотовой связи, а также мешать стабилизации камеры. Еще вставал вопрос, как же смогли измениться посты Дилан. Растерянные подписчики клялись, что на самом деле это были бодрые фотки, на которых альпинистка взбирается по скалистым склонам. Теперь же в выдаче с ее странички можно было найти только пять фотографий, усыпанной листьями земли. Все эти записи были сделаны до 12 марта. Каким образом появлялись новые, если ее телефон на тот момент лежал на месте происшествия, где его впоследствии обнаружили, уже в тот момент разрядившийся в ноль и сброшенный до заводских настроек, как и у всех остальных? После 185 дней бесплодных поисков Один водитель застрял на лесной дороге, крепко сев на брюхо, и таким образом обнаружил автомобиль пропавшей экспедиции. В его собственной машине внезапно отказала вся электроника. Голос певца по радио оборвался на полуслове, Часы мигнули и погасли, и даже датчик бензина и спидометра превратились в пустые черные круги на приборной панели. Он остановился, и машина заглохла почти сразу после того, как он выехал на обочину. «Эвакуатору требуется час, чтобы добраться в такую глушь». Время шло. Переполненный мочевой пузырь начал докучать автомобилисту. Он зашел за деревья, и его золотистая струя, сбив грязь с бампера джипа "Чероки", явила тот миру. Джип был покрашен в рыжий цвет, а теперь его еще завалило листьями, ветвями кустов и грязью, полностью замаскировав от случайного взгляда. Водитель принялся заглядывать в окна брошенной машины. На заднем сиденье лежала мятая квитанция. В держателях для стаканов у сидений торчали длинногорлые бутылки L8. С пола подмигивала оберточная фольга в пятнах жира. Затем что-то под сиденьем мелькнуло, похожее на палец, как свидетель позже рассказывал полицейским, и тогда он прижался лбом к окну, прищурившись изо всех сил. В этот момент выхлопная труба джипа зарычала. Но это было невозможно, как рассказывал он потом. И он знал, что это невозможно, но все равно слышал, чувствовал, как машина рядом с ним затряслась, сернистый запах выхлопа ударил ему в нос. Он отпрянул с энергией мультяшного скелета, выпрыгивающего из тела, и бросился обратно. Думал, что двигается в сторону дороги, но перепутал направление и начал углубляться в лес. Автомобилист клялся и божился, что увидел там женщину, вполне походящую по описанию на Дилан Прескотт, альпинистку, все еще считавшуюся пропавшей. Она решительно двигалась вглубь чаще. Он окликнул ее, чуть и не споткнувшись о низко висящую цепь с табличкой «Вход воспрещен», и тут девушка исчезла из виду. Если бы он все-таки запутался в цепи лодыжкой, то рухнул бы на мягкое ложе из листьев и увидел бы только разбухшую ногу. Вместо этого он успел остановиться, чуть не поперхнулся при виде всего тела и вернулся к дороге. Позвонил в местную полицию, и она прибыла ровно за 13 минут до водителя эвакуатора, который обнаружил, что машина этого злополучного автомобилиста в полном порядке. Нога принадлежала Клою Фостеру, руководителю экспедиции. На тот момент от него осталась лишь обезвоженная оболочка жесткой кожи, обтянувшей вялые волокна мышц. Внутренности его сгнили, или же их кто-то выгрос из вскрытой грудной клетки. Странность, которая задачила в почти так же сильно, как и в случае со скелетом Сильвии, заключалась в том, что труп Фостера оказался таким свежим. То же самое касалось Люка Вудхевена, найденного в глубине леса парня, лишенного языка, а также глаз, ушей, пальцев рук и ног. Если не считать этих навеки сгинувших мелочей, тело осталось нетронутым слишком нетронутым. Кожа по-прежнему была гладкой и розовой. Бугорки на месте пальцев рук и ног усохли, как будто их кто-то завялил, так вялят мясо про запас. Оба тела находились в одинаковом состоянии, как будто исследователи погибли на морозных склонах Эвереста, а не в Кинтуке с его влажным летом и дождливой осенью. Тем не менее, судебно-медицинская экспертиза установила, что они действительно погибли ближе к началу лета, чем к его концу. Клей находился ближе всех к автомобилю, и потому его тело было обнаружено и тщательно описано первым. Следующим, чуть глубже в лес, лежал люк, и, наконец, была найдена Сильвия-скелет, уже совсем рядом с лагерем. Спасатели обтянули желтой пластиковой лентой деревья рядом с дорогой, припарковали поблескивающие маяками машины на обочине. Даже если бы, кроме этого, они ничего не сделали, то хотя бы внимание привлекли. Они утыкали маленькими желтыми пластиковыми маркерами все значимые улики на месте происшествия. Иногда на расстоянии нескольких миль друг от друга, каждое волокно тканей, заблудившееся в грязи, каждую оттяжку, найденную в опавшей листве, каждую из все еще стоящих, нетронутых палаток, окруженных разбитыми канистрами с едой и кучей разбросанной, как взрывом одежды и припасов, а также один поставили около капли засохшей мочи на бампере джипа. Они сделали миллион фотографий. Снимков было так много, что файлы в высоком разрешении заняли 3 терабайта. Снимков было так много, что следователи-криминалисты запустили проект по их обработке, который должен был увенчаться полной 3D-реконструкцией ужасающего места происшествия. Снимков было так много, что они задавались вопросом, Если позволить парочке утечь в руки конспирологам, которые сумели превзойти официальной власти в выдвижении бесконечных теорий насчет случившегося, не имея на руках ни единого фото, что тогда? И после того, как они сфотографировали все и покрутились вокруг трупов, оценивая смоля бесчисленные сигареты, испытывая постоянное чувство, будто маленькая рука дергает их за штанину, как бы прося уйти, они застегнули трупы в мешки, Сложили обратно маленькие пронумерованные маркеры, запихнули в палатки, рюкзаки и грязную одежду в сумки для улик, закатили те в фургон, проверили все в последний раз не пропустили ли что-нибудь, какой-нибудь крошечный обломок кости из скелета Сильвии или окровавленный клинок, или даже подробный дневник, который расставил бы по местам все кусочки этой головоломки. Хоть что-то еще кроме промокших насквозь, превратившихся в набухшую массу тетради в лагере. Довольные, они закрыли двери фургона и затем навсегда покинули это окаянное место.